Глава пятнадцатая. Теремной дворец. Экипаж графини Чернышовой остановился у Никольских ворот Кремля. Лакей спрыгнул с козел и подбежал к застывшему в тени полосатой будке часовому предъявлять разрешение на проезд. Солдат косо глянул на бумагу и поднял шлагбаум. «Ну вот, Софи, можно сказать, приехали», — заметила Марика Чубей. Она с тайной жалостью скосила глаза на изможденное лицо своей подруги и посоветовала. «Не нужно так волноваться. Все будет хорошо». Но Софья Алексеевна лишь вздохнула. Тринадцать лет назад, вернувшись в Москву сразу после отступления французов, она увидела на Красной площади взорванные кремлевские башни и испугалась почти до обморока. За прошедшие с той поры немалые годы графиня так и не решилась вновь побывать в Кремле. Она, конечно же, понимала, что к коронации все должны были уже восстановить, но, тем не менее, с опаской поглядывала по сторонам. Не дай бог, вновь зайдется сердце при виде изувеченных русских святынь. Но все дворцы и храмы стояли на своих местах, да и выглядели так же, как и до войны. Софья Алексеевна наконец-то осмелела и обратилась к подруге. «Стыдно признаться, но я после войны здесь не была, боялась тяжких воспоминаний». Неужели всё заново построили? Похоже на то. Я слышала, что монастыри и дворцы восстановлены. Арсенал снаружи достроили, а теперь отделают внутри, отозвалась Кочубей. Слава богу, Софья Алексеевна перекрестилась на купол Ивана Великого. Я тебя даже не спросила, куда мы едем, в большой дворец? Нет, императорская чита давно облюбовала малый. Александра Фёдоровна не любит огромных залов, а в малом дворце ей уютно. К тому же наследник, цесаревич, там родился, и у государыни остались добрые воспоминания о тех днях. Ну и императрица мать не стала одна занимать большой дворец. Мария Фёдоровна поселилась в Теремном, а свои балы даёт в Гродовитой палате. Как же всё сложно при дворе, вздохнула Софья Алексеевна. Я никогда не понимала этих отношений. Наоборот, всё очень просто. Император считает главным себя. Его жена это понимает. Ну а все остальные, включая императрицу мать, не должны об этом забывать. Коляска обогнула Соборную площадь и пристроилась в хвосте вереницы экипажей, свозящих нарядных дам к высокому, изогнутому крутой дугой крыльцу Теремного дворца. Смотри, сколько народу пригласили, удивилась Мария Васильевна. и начала по головам считать визитёрш вступающих на широкие ступени увидев одну из дам она обрадовалась а вот и долли ливин ты с ней знакома нет вон она на лестнице в честь коронации они с супругом возведены в княжеское достоинство не знаю как её муж но сама-то долли эту честь давно заслужила на ней ещё со времён войны держится все отношения с англией Софья Алексеевна постаралась разглядеть княгиню Ливин, но их экипаж был еще слишком далеко, и она заметила только высокую фигуру в малиновом платье и пышные темные локоны. Дама легко взбежала по ступенькам и исчезла под каменным шатром в верхней площадке крыльца. Зато следующая гостья поднималась по лестнице так медленно, что собрала позади себя пестрый цветник из нарядных женщин. Марья Антоновна Нарышкина, вздохнула Кочубей. После смерти государя она сильно сдала. Видишь, еле ходит. Подруга называла все новые имена, но Софья Алексеевна уже не слушала. Она так боялась получить сегодня отказ, что у нее дрожали руки. Впрочем, услышанная краем уха фраза отвлекла графиню от собственных переживаний. Кстати, сегодня объявили, что и Александру Ивановичу Чернышову в честь коронации тоже пожалован титул. Его возвели в графское достоинство, сообщила Качубей. Может, сей новоиспечённый граф теперь оставит вас в покое? Хотелось бы, откликнулась Софья Алексеевна. Она так устала, что теперь была готова отдать всё, что угодно, лишь бы эта чёрная полоса наконец-то закончилась. Экипаж поравнялся с крыльцом. Лакир распахнул дверцу и помог дамам сойти на ступени. Лестница показалась Софье Алексеевне бесконечно длинной и крутой. Пока они поднялись на большую террасу, графиня обессилела. "Отдышись", посоветовала ей Мария Васильевна, и подхватив под локоть, увлекла подругу под шатровые своды каменных синей. Они вошли в большой вестибюль, и Софье Алексеевне показалось, что она попала в сказку. Коралловые колонны яркой рамой обрамляли белую мраморную лестницу, а на светло-золотистых стенах причудливо переплетались резные листья и фантастические цветы. В простенках по небесной лазури алели розы, а у подножия лестницы скалили клыки два льва с геральдическими щитами. Боже мой, какое чудо, восхитилась графиня. Хоть это сохранилось. Да что ты? Ничего не уцелело. Французы что не разграбили, то взорвали. Всё восстанавливали по старым рисункам. Но я здесь была в юности и помню дворец именно таким. Понятно, что сейчас краски ярче, чем прежде, не выцвели пока. Но это лишь начало. Посмотришь, как внутри всё сделано. Мария Васильевна повела подругу мимо оскалившихся львов. Они миновали лестницу и медленно двинулись через анфиладу сводчатых залов. Кочубей не спешила, давая возможность Софье Алексеевне поближе рассмотреть фантастическую красоту парадных комнат Теремного дворца. Алые с золотом стены перетекали в светлые, сплошь расписанные нежными сказочными узорами. Потом фон наливался охрой, и узоры темнели, становились черно-зелеными, а на фресках проступали суровые лики московских князей. У Софьи Алексеевны захватила дух. Так это было необычно и прекрасно. Подруги вошли в большой двухсветный зал с высоким потолком-куполом. Всё здесь, и сводчатый потолок, и стены, покрывало затейливая позолоченная резьба, и зал казался огромным старинным ларцом, а аванлы с ликами святых на куполе драгоценностями, сложенными на хранение. Прибывшие дамы собрались маленькими группками и выстроились вдоль стен. И лишь Марья Антоновна Нарышкина уселась в старинное кресло с очень высокой и жесткой спинкой. Двери в зал отворились, и вошла императрица-мать. В белом платье с жемчугами на шее Мария Федоровна выглядела на удивление молода. А может, дело было в улыбке или в сияющем взгляде? Похоже, государня пребывала в прекраснейшем расположении духа. Сразу за ней следовала высокая худая старуха в чёрном шёлке. На её плоской груди играла алмазным блеском Екатерининская звезда. Оберговмейстер на Волконская, свекровь нашей Зизи, кивнув на даму в чёрном, шепнула подруге Качубей. Императрица переходила от одной группы дам к другой, и чем ближе она приближалась, тем тревожнее становилось Софье Алексеевне. Ведь все собравшиеся в зале женщины были благополучны, и лишь у неё одной решался вопрос жизни и смерти. Вдруг императрица не захочет омрачать светлые праздничные дни тяжким воспоминанием о декабрьском восстании. Слишком уж мало прошло времени. Раны ещё не зарубцевались. Наконец, государьня остановилась рядом, тепло поздоровалась и двинулась дальше. Она обошла всех дам, А потом пригласила их в соседнюю палату на чай. Подруги вошли в зал последними. К ним тут же поспешила одна из дежурных фрейлин и указала на маленький столик в нише у окна. "Прошу вас, садитесь", озабоченно предложила она и вновь убежала за указаниями к обергофмейстерени. Императрица-мать в одиночестве сидела за небольшим, сервированным к чаю овальным столом. Вдоль стен палаты расставили с десяток маленьких столиков, и за ними уже расположились приглашённые дамы. Лакей начал разносить чай, а Фрейли, наподойдя к столику, где в одиночестве восседала Мария Нарышкина, пригласила ту пройти к столу императрицы. Как и 20 лет назад, усмехнулась Качубей. Тогда она везде была первой. Пусть так, примирительно отозвалась Софья Алексеевна. Бедняжка потеряла всех, кого любила. Пусть хотя бы почёт согреет ей душу. Мария Васильевна тихонько хмыкнула, но промолчала, а Софья Алексеевна вновь ушла в свои тяжкие мысли. Сейчас решалась её судьба, и всё зависело от мнения одной уже не молодой женщины. Императрица могла подарить надежду, а могла и убить её. Господи, помоги. Научи, как быть. мысленно возмолилась графиня. Она подняла глаза и вдруг увидела на своде потолка, прямо над своей головой, летящего ангела. Радость согрела ей душу. Это был знак: всё будет хорошо. Софья Алексеевна глянула на стол императрицы. За ним уже сидела новая гостья. Княгиня Ливен что-то весело говорила Марии Фёдоровне, а государьня в ответ смеялась, будто простая смертная. Скорее княгиня поднялась, а её место заняли другие дамы. Те тоже пробовали около императрицы несколько минут и откланялись. А дежурная фрейлина подошла к столу, где сидели графиня Кочубей и Чернышова. "Дамы, прошу вас следовать за мной", позвала она. Подруги поднялись и двинулись к столу императрицы. "Пожалуйста, садитесь", пригласила Мария Фёдоровна и сразу же обратилась к Кочубей. Мария, помнится, ты говорила, что графиня Чернышова хотела о чём-то попросить? Да, Ваше Императорское Величество, вы позволите ей самой изложить просьбу? Говорите, графиня. Софья Алексеевна собрала всё своё мужество и сказала: Ваше Императорское Величество, я, несчастная мать, мой сын осуждён на 3 года каторжных работ. У него нет жены, чтобы разделить с ним тяготы его нынешней жизни. Я его единственная надежда. Позвольте мне обратиться с просьбой. Разрешите выехать в Сибирь к сыну. Вот всё и сказано. Что же будет дальше? Застыв, как натянутая струна, Софья Алексеевна ожидала ответа. Вдовствующая императрица молчала. Тишина сделалась оглушающей. Но пусть лучше будет молчание, чем отказ. Наконец, государня как будто что-то надумала, она глянула на бледную как смерть женщину и спросила: Ваши дети все живы? Да, отозвалась поражённая графиня. Тогда не искушайте судьбу и не называйте себя несчастной матерью. Для матери невозможно бороться лишь со смертью. Но кроме сына у вас ведь есть дочери. Что будет с ними, если вы уедете? Моя старшая уже вышла замуж за князя Горчакова, и он стал опекуном двух меньших дочек. Это хорошо. Князь Платон Благородин, он сильно похож на своего отца, которого я очень ценила. Вы правы, что доверили Горчакову судьбы своих дочерей, отозвалась императрица и призналась: Как мать я вас понимаю. Готовьте прошение на имя государя. Я сама поговорю с сыном. И если он прислушается к моему совету, вы сможете уехать в Сибирь. — Благодарю, ваше императорское величество! — воскликнула Софья Алексеевна. Она была так благодарна этой немолодой, уставшей женщине. Императрица улыбнулась и кивнула, подсказав, что аудиенция окончена. Графиня Кочубей поднялась. Софья Алексеевна последовала ее примеру. Они поклонились и вернулись на прежнее место. Но ну, слава богу, с облегчением вздохнула Мария Васильевна. Я признаюсь, уже подумала, что всё пропало, и она откажет. Теперь посиди и успокойся. Посмотри, как принимают других. Но мыслями Софья Алексеевна уже летела к сыну. Она предвкушала отъезд, прикидывала, что привезёт в Сибирь, чтобы сделать их жизнь хотя бы немного комфортнее, и даже не заметила, как все гости побывали за царским столом. Софья Алексеевна опомнилась, лишь когда обергофмейстерна объявила, что прием окончен. Графиня вместе с остальными дамами склонилась перед уходившей императрицей, а потом взглянула на ангела, парящего на сводчатом потолке. — Спасибо! — шепнула она небесному заступнику. Софья Алексеевна была уверена, что только ангел помог ей уговорить вдовствующую императрицу. Удовствующая императрица давала очередной бал в грановитой палате. Мария Фёдоровна давно запомитывала, на скольких балах она выступала хозяйкой. Раньше предвкушение очередного триумфа удесятерило её силы, и она просто летала. Ну а теперь, чтобы изобразить бодрость, государни приходилось лицедействовать. До начала нынешнего бала оставалось меньше часа, а она всё ещё лежала в своей спальне. Роковой декабрь прошлого года надломил могучую волю чугунной матушки, как её шутя звали старшие сыновья. Сколько потерь может вынести душа? Мария Фёдоровна часто задавала себе этот вопрос и каждый раз признавала, что на её жизнь выпало слишком много горя. Сколько детей может пережить мать? прошептала она, глядя на роспись сводчатого потолка. где в пронизанном солнцем небе парила Богородица. Я уже похоронила пятерых. Неужели это ещё не всё? Воспоминания жгли, и несгибаемая императрица, ставшая теперь просто старухой, искала в них ответ на вопрос: почему жизнь оказалась с ней так жестока? Она ведь была хорошей женой, и пусть её муж оказался слишком сложным и метающимся человеком, Но вначале они очень любили друг друга. Это потом уже Павел стал заводить любовниц, да и она не отставала, но всегда главными для Марии Фёдоровны оставались дети. Четыре сына и шесть дочерей. Все как на подбор, один ребёнок лучше другого. Только малышка Ольга прожила всего 3 года, а остальные выросли. Девочки превратились в красавиц, сделали прекрасные партии осна в яме мать могла только гордиться. Александр, главная любовь всей её жизни, стал великим императором, освободителем Европы. Как ревновала Мария Фёдоровна своего первенца к свекрови, ведь та забрала долгожданного наследника сразу после рождения. Императрица всю жизнь билась за внимание и любовь Александра, сначала со свекровью, потом с молодой невесткой, затем с официальной любовницей Нарышкиной. А в конце прошлого года она потеряла все. Нельзя было отпускать Александра в Таганрог, терзалась Марья Федоровна. Она корила себя, хотя прекрасно знала, что советов ее великий сын не принимал. В последние годы он много времени стал проводить с матерью, и императрица наконец-то уверилась в его сыновьей любви. Тем тяжелее оказалась ее потеря. Горькие мысли терзали сердце, душу колола ревность. Видел Александр, не просто так рвался уехать из столицы. Понятно, что он хотел помириться с женой, но зачем было забираться так далеко? Это уединение и погубило их обоих, признала Мария Фёдоровна. Как же она теперь жалела, что из глупой ревности испортила когда-то отношения своего первенца и его молодой жены. Тогда и казалось, что на целиком права и защищает честь своего ребёнка. Но жизнь сыграла с Мари Фёдоровной злую шутку. Опустевшее сердце сына на долгие годы заняла бойкая польская княжна, ставшая потом княгиней Нарышкиной, а России осталась без прямого наследника. Почти 15 лет эта шляхтянка задирала нос перед отвергнутой законной женой, а та нет, чтобы дать отпор, замкнулась. ушла в себя. Теперь из этого любовного треугольника двоих уже не было в живых, а третья стала высохшей моралисткой, озабоченной лишь тем, с кем ей придётся доживать старость. Императрица вернулась мыслями к утреннему приёму, где Мария Антоновна пожаловалась ей, что устала жить за границей и хочет перебраться в Одессу. Мы провели там очень счастливый год вместе с моей покойной девочкой. со слезами в голосе сказала Нарышкина. Марии Федоровне вспомнилось прелестное личико умершей внучки. Этого ребенка нельзя было не любить. Девочка была ангельски добра и также прекрасна. Смерть Софии разбила сердце Александра и сломала жизнь ее матери. По крайней мере, Нарышкина не хотела больше возвращаться в столицу, а рвалась уехать в Одессу. «Мы с мужем не молоды», Нам нужен тихий дом, да и племяннику требуется наша помощь. Ему не повезло с женой. Ольга Потоцкая, к сожалению, пошла в свою мать. Мария Фёдоровна тогда подумала, что всё повторяется. Только тот, кто обижал, сам оказывается в роли жертвы. И теперь женщина, когда-то не постеснявшаяся сообщить законной российской государюне, что беременна от её мужа, жаловалась на распущенное поведение своей молодой родственницы. императрица осторожно заметила. Княгиня Потоцкая прожила бурную жизнь и, как мы с вами знаем, плохо кончила. О ее дочери Ольге ходят самые неприятные слухи, но надеюсь, что в них много преувеличения. К сожалению, все они справедливы, закатив глаза к небу, вздохнула Нарышкина. На самом деле истина еще непригляднее. Ее собственный зять генерал Киселев И друг юности князь Ордынцев? Да. А теперь ещё и генерал-губернатор Воронцов. Тогда вы действительно должны вмешаться, согласилась императрица. Поезжайте в Одессу, а когда там устроитесь, напишите мне. Я буду рада помочь вам и вашему супругу, чем смогу. Сейчас, лёжа в полутьме своей спальни, государьня думал о том, что нельзя переходить опасную грань и топтать жизни других людей. Всё вернётся к тебе самой, и удар окажется сокрушительным. Мария Фёдоровна слишком давно стала вдовой и уже не помнила чувств женщин, добивавшихся любви мужчин. Теперь ей казалось, что на свете есть только одно достойное занятие, и это забота о детях. Она опекала множество сирот и любила их всех. Первыми её приёмышами стали сёстры Бенкендорф, И если старшая из них выросла просто достойной женщиной, хорошей женой и нежной матерью, то младшая, Долли Ливин, стала настоящей звездой. Мария Фёдоровна воспитала из Долли преданную помощницу, а русский император получил блестящего тайного дипломата и разведчика. Долли ещё послужит и Николаю. Пока она сидит в Англии, у российской короны сохраняется возможность влиять на политику Альбиона. порадовалась старая императрица она очень гордилась своей лучшей воспитанницей мария федоровна перебрала в памяти имена сирот взятых ею на особое попечение сравнится с долей в успехах мог только дмитрий шереметьев молодой граф проявлял страстное рвенье в делах милосердия так да тому же наметённый глаз императрицы разглядел в нём отменные способности ещё юноша и дмитрий мог запросто просчитать стоимость любого проекта И сам рисовал чертежи богоугодных заведений, школ и больниц. Мария Фёдоровна уже видела в нём своего ближайшего помощника. Она даже собиралась, понятно, что со временем, передать ему своё любимое детище управление благотворительными и воспитательными учреждениями. Дмитрий хороший мальчик, умный и благородный, а главное очень способный, признала Мария Фёдоровна. Она так устала тянуть свой воз. Пора было передавать дела. Старая императрица размечталась, как поставить Шереметева председателем попечительского совета воспитательного дома. Мысль о том, что у неё скоро появится энергичный и толковый помощник, развеселила Марию Фёдоровну. Она поднялась с постели и позвалила. К ней вбежали озабоченные фрейлины и камеристки. Придётся нам поторопливаться, распорядилась императрица. Давайте кофейное шёлковое платье и берет из золотой тафты. Она знала, что успеет собраться. Мария Фёдоровна уже давным-давно не нуждалась в парикмахере. Её седые, поредевшие волосы покрывал рыжий парик. Лицо она тоже уже не красила. Зачем суета-суета? -сует. Камеристки помогли надеть ей парадное платье, а поверх парика закрепили берет с белым пером и бриллиантовой пряжкой. А жерелья из трех ниток отборного жемчуга, когда-то подаренная Марье Федоровне старшим сыном, и овальная камея с портретом мужа были теперь ее единственными украшениями. Государня оглянулась на фрейлин и уловила веселый блеск в их глазах. Девчонки радовались балу. «Эх вы, молода зелена!» Императрица умилилась их романтичной наивности и подыграла. «Ну что, пойдемте веселиться?» Прелли напросеяли, и Мария Фёдоровна направилась к дверям, почему-то вдруг вспомнив, что так и не смогла ответить себе на вопрос: на скольких же балах она считалась хозяйкой?